Глава одиннадцатая. Машин разговор. Проснулся я совершенно свежий. Настроение такое, что не будь надо мной потолка, я как ракета поднялся бы прямо в небо. Все, что за эти дни накопилось у меня внутри, после вчерашнего собрания сразу куда-то прочь отошло. Так бывало в детстве со мной. Набедишь чего-нибудь, кричит мать, ругается, а сам ты страдаешь никак не меньше ее пока ремень не возьмет она. Выдерет как следует, поревешь во все горло, и тишина, спокойствие. В комнате и на душе у тебя. Легко-легко, даже песни петь хочется. Открыл я глаза. Тумарк Маркин глядит на меня. Челочка к самым бровям у него спустилась. Потягивается, говорит. «Сегодня новую жизнь на родине начинаем. Так что ли, Костя?» в другой бы раз пожалуй взвинтился я этакий цыпленок а говорит так будто он секретарь экома комсомола или на крайний случай инструктор но тут я нисколько не рассердился пружиною выгнулся на койке бедное даже хрустнуло соскочил на пол на носочках еще попрыгал чтобы окончательно ноги размять да уж начну не беспокойся и побежал в душевую хороша енисейская водичка на севере Ну, вроде бы, даже еще тепловато Со снежком бы сейчас, ледяной крупкой, растереть себе кожу, чтобы горело, пыхало изнутри. Возле кухни с первым штурманом встретился. — Ну как, Барбин? — Как полагается, Владимир Петрович? — Добро. На кухне помощница повара Лида тоже вчера критиковала на собрании. Наложила в тарелку мне каши целую гору, а масло в нее столько лила, лила, пока я сам не взмолился. «Да хватит же, Лидочка, не ослепнуть бы мне!» Так она и после этого еще две ложки плеснула. «Ничего, ничего, не ослепнешь. Кушай себе на здоровье». Кто-то из матросов на ходу сунул пачку папирос мне в руку. «Кури, Барбин!» «Хотя вы знаете, не курю я вовсе». Словом, ото всех внимание прямо удивительное. Получается, стоит почаще попадать в такие истории». Перед вахтой забежал на минуту к себе. Шахворостов один, сидит на постели, на голове ямки щупает. Увидел меня, потянулся за подушку, причмокнул. — Промочим капельку горла, а? — Обязательно, — говорю. А сам из руки у него бутылку раз и вышвырнул в иллюминатор. В бутылке было на донышке, не то Илья, наверное, сошел бы с ума. Вообще мне ужасно хотелось озорничать. И теперь я очень хорошо понимаю телят, когда они скачут по лугу, трубой задрав хвосты. На корме пока не было никого, я даже рискнул сделать сальто. И, представьте себе, вышло. Хотя до этого акробатикой я никогда не пробовал заниматься, боялся шею свернуть. С особым удовольствием в это утро я драил и медные ручки. Хотелось, чтобы сверкали они чистым золотом. Прошел капитан. «Работаешь, Барбин?» «Работаю, Иван Демьяныч». «Черт тебя подери-то!» И я уловил в голосе у него крепкую веру в меня. «Черта, — говорят, — он пускал только в самом крайнем случае. Ох и вызолотил же я после этого ручки». Поднялся со шваброй на верхнюю палубу. «Вот тяна, дождь! Откуда он только взялся? Или тучи сами так быстро набежали, или мы под тучу въехали?» скоростью теплохода как никак 28 километров в час правда дождь небольшой моросявка но все-таки палуба быстро намокла и заблестела пассажиры все разошлись по каютам зато мне полнейшее раздолье никто не мешает по-другому борту петя петр фигурнов швабрит в это утро он сам первый подошел ко мне сказал ну вот барбин теперь конец вчера последняя перегорела могу о чем хочешь с тобой разговаривать, это для ясности. И даже шея у него стала вроде бы покороче. Я упоминал раньше утро, но здесь, где белые ночи, это только для обозначения времени. В пасмурную погоду, по сути дела, и ночь, и утро здесь одинаковые, причем даже не белые, а бледные, вот как люди без румянца и без загара, вроде Васи Тетерева. Природа в такую хмарь словно цепенеет И просыпается она постепенно и долго. Там рыба плеснет, бухнет по воде широким хвостом. Там птаха какая-нибудь чирикнет. Там комаришка заблудящий над головой зазудит. Там ветерок пролетит над теплоходом. Мелкие капли со снастей стряхнет. На юге, да в ясную погоду, утро начинается не так. Веселее и вдруг. Можно сравнить с человеком. Один рано проснется и в постели лежит, потягивается, вертится сбоку на бок зевает. Потом сядет, одежду свою искать начнет, засунет в рубашку голову, а рукава никак натянуть не может. Это пасмурная северная ночь. А другой человек глаза открыл, пружиной на постели подскочил, как я сегодня, раз-раз, давай гимнастику делать, а потом, ух, холодной водой себя с головы до пяток, и побежал на работу. «Эта ночь южная, ясная. Какая из них лучше, не знаю. Любая по-своему хороша. Но сегодняшнее утро изо всех было самое лучшее. В самой его серости, медленности было что-то ласковое и нежное. И хотя мне полезнее было репетировать Маяковского, я запел «Уральскую рябинушку». Недалеко уже и до Нижнеимбацкого, Без малого тысячу триста километров от Красноярска мы отмахали. У другой реки, глядишь, это вся ее длина, от устья и до самого тоненького ручейка, с которого она началась. А для Енисея, можно сказать, вовсе небольшой кусочек. На таком пути проплыли и город-то только один, Енисейск. Ну, лесопильный завод еще в Маклакове, десятка-три деревень, да сплавных и лесозаготовительных участков. И все. Вот она. Тайга так тайга. А ведь сколько миллионов людей может она еще прокормить? Да вот, мало кто едет сюда. Одни боятся, а другие просто не знают, как развернуться здесь можно. «М-да», — как говорит Иван Демьяныч. «А дождь, моросявка, все брызжет и брызжет. И когда такой дождь, он даль закрывает. Кажется, что теплоход скользит по круглому озеру» и вода в реке становится какая-то странная. По-прежнему режет ее нос теплохода, а того веселого звона, как в жаркий день, уже нету. Шуршит, как песок. Из-под винтов пена вырывается, тоже вовсе другая, серая. А в тихий солнечный день она белая-белая, и под нею словно бы стелется зеленая дорожка. Фигурнов подошел ко мне. Теперь не закручивает винтом свою шею, держит ее по-человечески, и по-человечески разговаривает. Оказывается, в Сургуте, где ночью ненадолго мы останавливались, живет у него сестра замужняя. Так Петя мой успел сбегать в самый дальний конец села. Поднял сестру с постели, а поговорить не пришлось. Родина дала первый гудок, и Фигурнов помчался обратно. А все же доволен, рад, повидал сестренку, и даже голос ее два раза слышал. Когда в окно стучал, спросила, кто там, И потом, когда от окна удирал во все лопатки, «Петенька, ты куда?» «Но ничего», — говорит, — все-таки убедился, жива и здорова. А я вот не повидал в Енисейске деда, хотя родина стояла там целый час, и ходьбы до дедово дома было не больше пятнадцати минут. Откровенность за откровенность. Рассказал я об этом Фигурнову. Говорю, сам не знаю, как получилось. А было у меня тогда чувство такое, будто я куда-то иду, но не туда, чего-то делаю, но не то, кого-то слушаю, но не того. Словом, пока искал себя, забыл деда. Откуда-то Вася Тетерев вывернулся. — Это у тебя, Барбин, от того метания такие, что в общественной жизни ты мало участвуешь. Я это тебе и после собрания говорил. Надо активнее участвовать в общественной жизни. Это тебя очень поднимет. Я ведь тоже через это прошел. И у меня в раннем детстве так было. То мне хотелось быть очень хитрым, вертким и ловким, то наоборот, резким, прямым и принципиальным. И я думаю, мог бы я, как ты, запутаться. Покашлял Вася, воздух ладонью, как собачку погладил. — Ты вот понял ли, Барбин, из какой беды я тебя вытащил? — Спасибо, — говорю. — Как не понять? — Понял. — В принципе, Барбин... Очень хорошо, что ты уже включился в самодеятельность, но сейчас для тебя этого мало. Я дам тебе еще комсомольское поручение, это очень важно. Ты сам увидишь, как это сразу поднимет тебя. Уж на что было в этот час радостное настроение у меня. Кажется, заставь на лямке против течения тащить наш теплоход, потащил бы, и даже с песней. А от Васиных слов я скис. — Может, Тетерев... Хватит с меня пока одной самодеятельности, — говорю, — не наваливай на меня сразу целую гору. Вижу на лице у Васи страдания. Да нет, Барбин, надо. Я подберу тебе что-нибудь по силам. И скорее ходу от нас. Понимаю, трудно ему другим давать поручения. Куда приятнее, легче самому все сделать. И еще понимаю, если чем он теперь и нагрузит меня, так я тоже потихоньку отделаюсь. Сам же он приучил нас по мягкости своей к этому. Пошел Вася и вдруг воротился. — Да, вот что, Фигурнов, в Нижнеимбадском нужно сгрузить сто двадцать четыре места, и есть заявка на погрузку тридцати двух мест. Все документы я приготовил. Организуй, пожалуйста. А я посплю-пойду. Просто терпения нет никакого, глаза слепаются, и что-то знобит меня. Фигурнов — старший матрос и ботсмана при надобности он всегда замещает. Остались мы. Петя Петр говорит. «Придется с подвахты ребят еще разбудить. Так нам не справиться. Долго заставим стоять теплоход. Давай уговоримся. Я буду в трюме, а ты за грузом следи на берегу. Трапы тоже твоя забота». Пошел я будить матросов из очередной подвахты. Встают, хотя и ворчат. Только Шахворостов сразу вскочил горошком. «Вот, — говорит, — спасибо. Хорошо, что разбудил. В Нижнем Бацком мне позарез на берег нужно». «Тоже прекрасно», — говорю. «На берег и будем кули выгружать. Я не буду. Мне нужно в село сходить». «Мало ли что». «Да пойми же ты. К девушке». Смех разобрал меня. Такое встревоженное было лицо у Ильи. А влюбленности в нем чего-то я не заметил. Сразу представилось мне... Как он, этак сверкая белками, с девушкой своей разговаривать будет. Сходишь, если успеешь. Вот в подарок ей двадцать кулей крупы и сахару отнеси. Будет рада. А он без шуток. Не буду я грузить. Пойду в село. Ты человеческих чувств, что ли, не понимаешь? Слово за слово, и чуть до ссоры у нас не дошло. Он один не станет грузить. Представляете? Скандал, какой ребята подымут. И тут как-то обмолвился я, что вроде за старшего буду на берегу. Илья моментально и ухватился. «Так тогда чего проще? Сразу же удеру. А ты при случае скажешь ребятам, по делу боцман послал. Кто тут следствие наводить будет? Сумею пораньше вернуться, тоже поработаю. А не то... Ну, Костя, ну что тебе самому стоит за товарища лишних двадцать кулей на берег снести, а? Эх, был бы я такой богатырь, как ты!» А родина к пристани уже разворот делает и подходный гудок дает. Спорить больше некогда. Побежал я в впролет готовить трапы. С Тумарком Маркиным спустили их с подвесов. Грохнул якорь, теплоход весь затрясся. Ждем, пока судно подтянется к берегу поплотнее. Владимир Петрович наверху командует, в рупор кричит, машинный телеграф названивает. От воды теплый рыбный запах идет. Вот удивительный этот запах. В реке он есть, а зачерпни воду в ведро, не чуточки. И еще я заметил, чем теплее вода, тем сильнее она рыбой пахнет. Вскипятись весь Енисей, наверное, отличная уха получилось бы. Люблю я, когда теплоход медленно-медленно к берегу прижимается. Ты стоишь у борта и заметишь на дне какой-нибудь светлый камешек. Вот он помаленьку все приближается, приближается, форму свою меняет, а потом и вовсе под корпус теплохода уйдет. Ты новый камешек выбираешь, еще новый, еще. И такое у тебя впечатление создается, словно не лебедка тросом подтягивает теплоход к берегу, а ты его тянешь глазами от камешка к камешку. Дождичек все брызгает. На берегу стоят шесть пассажиров, женщины. А вещей при них горы. Без вещей женщины не могут ездить. «Бросай трапы!» Это Владимир Петрович кричит. Теперь его забота кончена. Он может идти отдыхать или позвать к себе в штурманскую каюту начальника пристани и вместе с ним пить чай. Начинается наша работа, матросская. Сбрасывать трап, пока он по роликам катится, быстро. А когда в реку одним концом окунется, тут заминка. Надо выскакивать на берег, а иной раз и в воду, и подтягивать трап за веревку. В жаркую погоду это просто приятно. В злую непогоду тоже хорошо, борьба с природой. А вот в такую, моросявку, ни рыба, ни мясо, ни борьбы, ни удовольствия. Мокрая рубаха к плечам прилипает, и руки от этого становятся как связанные. Но в этот раз мне даже мокрая рубаха не мешала. И я удивлялся, чего Тумарк Маркин с Длинномухиным ежится. Не успели мы трап наладить мимо нас шахворостов как козел на берег махнул, затрещал каблуками по гальке, в гору понесся. Длинномухин спрашивает, «Куда это он?» тумарк пожимает плечами, «Ну вот что тут будешь делать?» Говорю, «Не знаю, кажется, Владимир Петрович куда-то послал». Женщины с берега со своими узлами и чемоданами на теплоход потянулись. «Стоп! Останавливаю я их! Обождите, гражданочки! Вы куда? Не знаете правила?» — Сперва погрузка-выгрузка, а потом пассажиры. — Будьте покойны, на берегу вас не оставим. — Так ведь дождик идет. — А мы, тетеньки, что, работать будем разве под крышей? — Представляете, если пустить, как они будут мешать со своими узлами? А тут нужно с выгрузкой быстрее развернуться. Одним словом, вежливо оттеснил их от трапа. Подал ребятам сигнал. «Начинай — Начинай! И не вытерпел. Сам побежал в трюм за кулями, согреться. Утрапа вместо себя длинномухина поставил. Побоялся, навалят ему на спину тяжелый куль. Пополам переломят парня. Такой он тонкий и высоченный. Люблю работать. Люблю, когда идешь с грузом. Дыхание у тебя чуть-чуть спирает, и сердце постукивает. Тук-тук-тук. А мускулы становятся твердые, неподатливые. Внутри же, в душе всегда звучит какая-нибудь веселая песенка. Первый куль несешь, все еще ты как будто скованный, плечи тебе жмет, поясницу тянет, шею режет. А разомнешься, разогреешься, тело своего совершенно не чувствуешь, будто весь ты — это только глаза твои, сердце и дыхание. И еще в ушах веселая песенка. А когда работаешь не один, и бригада дружная, тогда особый задор — не отстать, обогнать, красивее принять груз, с ним красиво пройти и красиво сбросить. Тут бывает большая разница, можно сказать, в свое художество. Иной положит куль вдоль спины, заведет руки назад, за углы куля держится, а сам согнется в три погибели и бежит. Может, ему не очень тяжело, а смотреть на него нет радости, потому что нет красоты в его труде, в его движениях, нет осанистости. И такой только сбивает настроение у всей бригады. А другой ловко бросит себе груз на правое плечо, поближе к шее. Левой рукой в бедро обопрется, спина прямая, взгляд вперед и не под ноги. И идет с широкой, развернутой грудью, шаги печатает. Картина. Только поглядишь на него, и всякую усталость у тебя снимает. Самому так же красиво пройтись хочется. Здорово я в этот раз нагрелся, разрумянился. Пожалуй, редко когда еще приходилось мне работать с таким удовольствием и с такой радостью. Между прочим, на верхней палубе, я заметил, стояла Шура, хотя на больших пристанях чаще всего почту ей прямо в каюту приносят, а время было такое, что еще спать бы да спать. И от того, что Шура глядела, как мы работаем, мне было особенно весело и тепло. И сам не знаю почему, хотелось, чтобы Шура обязательно внимание обратила. Как я ровно и гордо с кулем на плече иду. А потом Шура исчезла, и мне словно бы холоднее сразу сделалось. Давит груз на плече, и руки сами тянутся, чтобы поскорее его сбросить. Вот интересная штука-то. Далее первый гудок. Женщины с узлами опять на трапы полезли. Длинномухин остановить не может. Я на помощь. Оттеснил на прежние позиции. А погрузка уже к концу — Малость погодя и второй гудок. Вижу снова Шура на палубе, и снова у меня по сердцу что-то тепленькое проползло. Развернулся я в красивой позе, приглашаю теперь уже сам пассажирок. К месту из какой-то сказочки вспомнилось. «Гуси-лебеди, домой!» Рукой помахал, так словно в ней была хворостинка, а одной из женщин даже чемодан поднес. «Будьте любезны, гражданочка!» Третий гудок. «Сверху команда. Убрать трапы!» Фигурнов спрашивает. «Все в порядке, Барбин?» Отвечаю. «Как часики». И вдруг ударило в голову. Нет Шахворостова. А сказать, не сказать, не знаю. Сказать, тогда получается, это я его отпустил самовольно. Не сказать, а вдруг отстанет Илья и будет на совести у меня, почему не сказал. Запутался я в мыслях своих». У трапов поперечный зажим развязываю, а сам копаюсь, копаюсь. Время выигрываю. фигурно злится. Ну и чего ты там возишься? Ну, узел, говорю, затянулся. Владимир Петрович сверху тоже торопит. Вижу, делать нечего, нужно снимать зажим. Сбежал на берег в мокрый песок. Взялся, будто кантую трап, а по сути дела препятствую матросу, который за другой конец на теплоход его тянет. «Барбин! Ты трап держишь, что ли?» — кричит. Отпустил. А у самого в голове мысли, как зайцы мечутся. Хуже всего, что сказал я сам Длинномухину, будто Илья пошел по поручению Владимира Петровича. Черт, меня за язык потянул. А пристонские мальчишки трос с причального столба уже скинули. Лебедка у теплохода на холостом ходу стучит. «Поднять якорь!» «Цепь!» По железной обшивки скребется, словно через сердце у меня ее протаскивают. Носом в реку помаленьку родина разворачивается. Винты заработали, в берег волна ударила, рыбачьи лодки сразу на ней заплясали. Штурман Владимир Петрович, матросы, все вперед глядят, ждут, когда якорь выйдет. И тут, пожалуй, вижу я один, никто более, с берега кубарем летит шахворостов. Прыгнул в чью-то лодку, шестом нажал раз-другой и... — Корме теплохода! — Успел. Отыскал я его. — Ну и свинья же ты, — говорю, — дать бы тебе в ухо за это. Он только ладошкой прикрылся. — Порядочек, Костя! Зато полный порядочек! — и подмигивает. А я отошел от него сам не свой. Тридцать три куля вытащил, не устал, а тут коленки у меня вдруг задрожали. Поднялся наверх, встал у перил, глотаю речной воздух. А он мягкий такой, прохладный, с мелкой дождевой пылью. Прежняя радость стала ко мне возвращаться. Ладно, что все хорошо обошлось. Вдруг замечаю, Маша. Тоже остановилась у перил, но далеко от меня. Глядим друг на друга попеременно, а глазами никак не встретимся. И у меня почему-то и нет вовсе желания подойти к ней, поздороваться. Подошла она сама. — Здравствуй, Костя. Тебя что-то совсем не видать. Я пожал плечами. — Кому как? — Дескать, говори дальше. Жду. Хочет, пусть обиду свою выскажет. Только у меня-то на нее обида в остократ большая. Но я не стану начинать объяснение. Все же повернул я к ней голову. Эх, вечная ее смешинка в самой глубине глаз. Не знаю, от чего но руки и ноги у меня сразу стали какие то тяжелые будто мокрая глина понимаете как не борюсь с собой а к маше у меня два отношения одно она старый товарищ мой а другое не я а она порвала нашу дружбу приготовился я коли начнет маша все в лицо ей вылепить и вдруг она говорит костя куда бегал шехворостов и почему он чуть не отстал вот так приготовился Вот так понял я, зачем она ко мне подошла. Нету прежней Маши. Не стало, начисто. И тут другого ничего у меня не нашлось. Куда Шахворостов ходил? Повидаться, говорю, со своей милой. А распрощаться было, наверное, с ней нелегко. Костя, зачем ты правду прячешь? И еще подумай, зачем ты с таким оттеночком про девушку говоришь? А? От Шахворостова тоже занял. Занимать мне ничего не нужно, и сами с усами. Но если вышел оттеночек, — говорю, — считай, виноват. Не подумал. Таких оттеночков я и сам не люблю. А куда Шахворостов ходил? Если тебе интересно и права на это есть, его и спрашивай. Маша долго, очень долго молчала. Потом так, вроде бы про себя. Хотелось мне, Костя, чтобы ты с Шахворостовым поговорил, как с товарищем, а ты не хочешь». «Разве лучше, если и с ним снова, как с тобой, капитан будет разговаривать?» Жаром меня всего обдало, но из губ удалось все-таки какую-то улыбку сложить. «Не ты ли скажешь об Илье капитану?» «Возможно». Никогда я не видела Машу такой спокойной. Мне почудилось в этом ее ответе ясное «И о тебе это тоже я рассказала капитану». «Вот как». Тогда и я медленно-медленно говорю. «А почему ты считаешь, что я про хворостова неправду сказал?» «Почему?» «Костя, он вовсе не такой человек, чтобы на свидание с девушками бегать». И опять мы оба замолчали. «Не знаю, по какой причине Маша, а я потому, что вдруг дошло до меня. Да, это так». Маша опять начала первая И снова о таком, чего я не ожидал. Уважения к людям нет у нас. В Нижнеимбадском... Кто-то женщин-пассажирок гусями назвал. Хворостиной на теплоход стал загонять, а до этого под дождем целый час мокнуть заставил. — Ага, — и это заметила. — В третьем лице, — говоришь. Хочешь, чтобы в первом лице сам я сказал? — Пожалуйста. — Все это я сделал. Подумаешь, какая обида, гуси-лебеди! А в руках у меня и хворостины никакой не было. Так для смеху ладошкой пустой помахал. И насчет дождя. Никто пассажирок этих из дому не гнал так рано на берег. Могли себе превосходно до второго гудка дома под крышей сидеть. Долго ли дойти до теплохода? Костя, а ты сердце человеческое беспокойное в расчет не берешь? Как же они усидят где-то в деревне, когда теплоход на пристани уже стоит? Конечно, у них думы такие. А вдруг уйдет? Ведь расписание мы и сами не всегда точно придерживаемся. Не знаю, говорю, чего ты хочешь. Эти тетки теперь уже сто раз высохли и думать забыли про дождь. Будто в жизни их, кроме как сегодня на пристани, и дождем никогда не поливало. Все сделано, Маша, по правилам. Хоть самого Ивана демьяновича спроси. Сперва погрузка, а потом пассажиры. По правилам. Костя, а с Шахворостовым вы в Красноярске пассажиров на теплоход сажали за деньги, это тоже по правилам? Нет, не по правилам, говорю а внутри у меня колючий комок какой то разрастается страшно недоброе чувство к маше нет не по правилам только зачем нам с тобой после вчерашнего снова открывать комсомольское собрание и еще зачем тебе хочется обязательно приплетать ко мне шахворостова когда я один все это делал выговорил и чувствую сейчас мне в особенности врать противно защищать шахворостова и еще противнее что грубость свою вовсе нечем мне оправдать. А у Маши в глазах огоньки погасли, лицо стало грустное. Она ничего больше не спрашивает. Но я теперь уже сам говорю, потому что дико на тех словах остановиться. У матроса, Маша, сама знаешь, заработок небольшой. А тут было все по доброму согласию. И я честно заработал. И пассажиры довольны, и государству убытка нет. А работал я как? «Уж на что сильный, и то плечи до сих пор болят». Маша головой тихо покачивает. «Каждый человек у нас, Костя, гордится своим трудом и трудом своих товарищей. Что же ты на комсомольском собрании-то не рассказал открыто и гордо, как ты... Пусть только ты, Анис Шахворостовым, как ты в Красноярске на посадке пассажиров хорошо поработал?» Не дождалась от меня ответа и снова. «Вот ты говоришь, Костя...» По доброму согласию? Люди купили билеты по цене, которую государство установило, и все. Зачем же еще им какое-то доброе согласие матроса? Говоришь, вещи носил. А за подноску вещей по 100 рублей не берут. На это тоже есть государственные расценки. Просто ты отнял хорошие дешевые места у кого-то другого, кто имел на них такое же право. Вот и получается, что ты отнял деньги у своих пассажиров. — Так ведь, Костя? — Да, конечно, это доброе согласие. — Только в чем согласие? — Ничего. Ну, совершенно ничего не могу я Маше на это сказать. А она все грустнее становится. — Говоришь еще, Костя, что государства убытка нет. И это неправда. Государству есть убыток. Есть от того, что у него одним честным гражданином меньше стало. Сегодня ты кого-то за деньги по билетам провел, а завтра проведешь и совсем без билетов. Грань тут уже небольшая. Я вчера не смогла об этом сказать, а сегодня хочу открыто в глаза, как товарищ. Если бы насчет грани не прибавила Маша, я бы стерпел, так, как терпел на собрании. С той только разницей, что я знал. Там меня по Васиному замыслу прорабатывали, а тут сам по себе, и от самого сердца идет разговор. Машины слова о небольшой грани все смели начисто. Если так, она теперь меня понимает. Если думает, Костя Барбин вор... Довольно. Учителей у меня и без нее хватит. Со столбов это началось, теперь закончится. Развернулся и этаким фертом руку Маши тиснул, аж она вскрикнула. Растянул на лице широченнейшую улыбку и полягушечьей квакнул. Благодарю. «Будет еще что-нибудь?» Она отступила, потом снова метнулась ко мне. «Костя! Костя, да как ты можешь?» Но я смеялся, вернее, выжимал из себя смех. И тогда Маша тихонько стала отодвигаться, отодвигаться от меня, перебирая руками по мокрым от дождя перилам. Ушла. Спустился и я к себе. Лег на постель. Хотел думать, но никаких мыслей не было. Утренняя радость пропала. А в иллюминатор лился белый свет, живо плескалась река, и хотя солнца не было, по стене бегали неяркие зайчики. И от этого злость, обида, досада и прочая дрянь в душу тоже не лезли. Получился я как бы пустой. Так я долго лежал, а когда пришел в себя по-настоящему, глянул на ноги, лежу в ботинках.